179. -е. Матерь Агни-йоги. Не ваша вина и не наша, что человек не выдержал испытания. Каждый приближающийся испытуется на испытания даже миры. И знаете, как искушались даже великие духи. Но если бы твои предупреждения были приняты к исполнению, многого удалось бы избежать. Но кто-то остался глух и слеп к твоим словам.